Глава 11. В которой смешанные неотделимо радостные и печальные перемены в жизни бывших бесприданниц. Катела негромко позвали от двери. Иди. Пять девичьих голов резко повернулись в ту сторону, взметнулись, словно подхваченные ветром распущенные локоны. Несколько мгновений в комнате властвовала полная тишина, которую никто из зашеломленных кадеток не решался прервать. «Ну как?» Не выдержав этой пытки, непривычно робко спросила Октябрина. «Я не пойму». «Бесподобно», — выдохнула Бетриса. «Ты прости меня за прямоту?» Но такого я даже не ожидала. Как будто даже ростом ниже стала, но вообще красавица. И она ни на гран не слукавила. Герцогиня Сарнская стала очаровательной. И тем не менее ни у кого не возникло бы сомнения в ее подлинности. Рост уменьшился совсем чуточку, зато исчезла сухопарость и угловатость фигуры, мягко округлились бедра и плечи, руки обрели плавные изящные линии. Но самые поразительные перемены произошли с лицом Октябрины. Маг вернул его чертам прелестную юношескую припухлость, добавил густоты ресницам и бровям и поменял их соломенный цвет на каштановый. Голубые глаза стали больше и темнее, но самое главное из них исчезла усталая безнадежность непоправимо старой девы. А сияние белокурого венка, коротких, но пышных волос, добавило новому облику герцогини лёгкости и задора. «Я тоже не ожидала». Облегчённо вздохнув, призналась Октябрина и направилась к зеркалу. «Он говорит, смотри и радуйся, только в обморок не падай. А я гляжу и не понимаю, почему я должна падать в обморок, если там отражается какая-то чужая девица?» «Маменька точно упала бы от счастья». не впопад проговорила Августа, и глянула на маркизу Зайбер. «А ты почему еще тут? Думаешь, у нас так много терпения?» «Я боюсь». Котелла бросила тревожный взгляд на новых подруг и нехотя призналась. «А вдруг я не стану такой же красивой?» «Так ведь тебе же вовсе не красота нужна», притворно удивилась Дора. «А только ровные зубы?» «Не волнуйся». — ободряюще улыбнулась Октябрина Маркизе Зайбер. — Даже если ты ничего не попросишь, они все равно сделают тебя хорошенькой. Как я начинаю подозревать все сильнее, эта красота нужна не столько нам самим, сколько ее величеству. И наверняка является важным условием ее тайного плана. А теперь беги быстрее, Терлина не меньше твоего хочет увидеть в зеркале красавицу. катала кинула беглый взгляд на гордо выпирающий нос Маркизы Ульгер, и, не произнеся больше ни слова, покорно отправилась навстречу мечте. Терри проводила ее невеселую смешку и подавила несчастный вздох. Святая правда. Ей даже снилось иногда, как она подходит к зеркалу и видит. Носа у нее больше нет. Но тут же понимает, что его нет вообще. Никакого. Сердце замирает от ужаса, когда девушка начинает осознавать, какая страшная утрата ее постигла ей хочется заплакать закричать но вслед за носом с лица исчезают и рот потом глаза брови маркиза стиснула губы и постаралась выкинуть из памяти это видение бывшее почему то необычайно живым и ярким по сравнению с остальными ее снами, забывающимися через минуту после пробуждения оглянулась на подруг занятых изучением причесок преображенных кадеток и отметила про себя как сильно ошибалась раньше Искренне считаю длину и пышность локонов самым важным украшением всех девушек. Бет и Октябрина стали невероятно хорошенькими с новыми прическами, схожими лишь в одном. Ни один волосок не спадал ниже шеи. Терри пока не представляла, как такая стрижка будет смотреться на ее собственной голове. Но это девушку не очень-то и волновало. Беспокоило совершенно другое пояснение подруги, что от растерянности она не смогла даже поторговаться. А ведь в замке Ульгер всем известно умение ее наставницы быстро разбираться в любой ситуации и из всего извлекать, если не выгоду, то опыт. Да и герцогиня Сарнская, судя по всему, так и не сумела четко высказать магу свои просьбы. Выходит, обещание желаний, которые якобы можно выбрать по своему усмотрению, просто ловкий обман, выдающий тайные мечты девушек за осознанные ими пожелания. Котеллу принес разбойник. Молча прошел к диванчику, уложил на него бездвижную девушку и также молча вышел, оставив в комнате следовавшую за ним домоправительницу. «Я посижу возле нее», неизвестно кому сообщила фаня опускаясь на край дивана и ставя на ближайший столик хрустальный стакан с каким-то отваром. «Кто следующий? Кадетка Терлина, иди, тебя ждут». Терри дернулась, шокированная непривычным обращением, но тотчас взяла себя в руки и послушно поднялась с кресла. А проходя мимо дивана, на миг остановилась, всмотрелась в бледное, но хорошенькое личико кудрявой, как овечка брюнетки, и коротко кивнула самой себе. «Так и есть» принцу или гостям Тальзии, отныне не придет в голову отворачиваться с кислым видом, встречаясь с королевскими фрейлинами. Ну, а ее величество получит неподдельную благодарность и преданность не только самих беспреданец, но и их родителей, домочадцев, слуг и подданных. Дверь в соседнюю комнату Терри открыла чересчур резко, пряча за показной дерзостью тревогу и тоску, охватывающие ее все сильнее. Едва войдя, сцепила за дрожавшие пальцы и с вызовом уставилась на мага, сидевшего у небольшого столика. У меня одно желание, и кроме него мне ничего не нужно. Понимаю. Проникновенно, как добрый волшебник улыбнулся он, и внезапно Турлину охватило странное спокойствие. Другой носик. Сейчас сделаем. Устраивайся вот здесь. «Нет», — тихо пробормотала Терри, всеми силами стараясь вырваться из пуд липкой, как паутина неуверенности, непонятно почему вдруг сковавшая ее душу. «Не надо мне нос. И вообще, чем ты меня околдовал? Этого не было в договоре, я против». С каждым словом говорить становилось все легче, и уже через минуту, сверкавшая возмущенным взглядом маркиза, Могла смотреть в усталое лицо мага абсолютно свободно. «Зачем спорим, милая?» Невысокая улыбчивая тарымка мягко, но настойчиво потянула Терлину к кушетке. «Скоро будешь совсем красавец!» «Не хочу!» — рванулась в сторону кадетка. «У меня особое желание!» «Так чего же ты хочешь?» Снова шлепнулся на стул маг и подтянул к себе стакан. «Я весь внимание». «Сюзи, сестренка». Волнение на миг перехватило горло девушки, и она вскинула голову выше, торопясь с ним справиться. «Она хромая, никто не смог помочь. Ей всего четырнадцать, и раньше она обожала танцевать. А ты очень сильный маг». «Но она в замке Ульгер, а я здесь». Сухо напомнил Годранс, стараясь не морщиться от бьющего в виски чужого безнадежного отчаяния. «И не знаю, скоро ли туда попаду. Да и ваше желание взялся выполнять только в этом месте». «Но ведь это должно быть именно мое желание!» С упрямством обреченного все тише возражала Терри. «А я хочу здоровья Сюзи!» «Не стоит зря спорить!» веска заявил граф Дерард Шаграйн, внезапно возникшей в проеме двери, ведущий в соседнюю комнату. Королева приказала исполнить заветное желание кадеток, а воля ее величества для нас закон. Всем девушкам положено по два небольших желания. И как раз в этом случае высказанная кадеткой просьба и ее тайная мечта укладываются в установленные ее величеством пределы. Только с исполнением главного желания придется немного подождать. В ближайшие дни маг должен будет отдохнуть. Начинай, год По обыкновению резко развернулся и ушел туда же, откуда возник так неожиданно, породив в душе Терри подозрения. Не следит ли он из-под тяжка за всем происходящим в соседних комнатах? Короткого движения пальцами, тайком сделанного магом в ее сторону, Терлина не заметила. Ощутила лишь, как покидает ее смятение и недоверие, словно и в самом деле сваливается с души куча тяжких камней, а вместе с ними пропала и смутная вина за свою настойчивость, хотя пустословной бузотеркой Терлина никогда не была, а если и спорила, то лишь в тех случаях, когда твердо верила в собственную правоту. Все же последующие действия мага и тарынки маркиза восприняла с безучастием статуи, ничуть не сомневаясь в искусности мастеров и в их желании угодить наказом ее величества. А получив разрешение встать и посмотреть в зеркало, учтиво улыбнулась потрудившимся над ее внешностью людям и с очаровательной улыбкой объявила, что и без всяких проверок совершенно уверена в чуде, которое они сотворили, и потому выражает им свою глубочайшую признательность. Ослепительно улыбнулась еще раз и ушла не бросив даже мимолетного взгляда в сторону зеркала, стоящего в простенке между окон. «Ну и выдержка!» — уважительно пробормотал маг, поспешно хватаясь за коробочку с накопителями. в Внищие на магическую энергию тальзии камни уходили просто как вода сквозь сито. Спасало лишь особое свойство этого места, тайну которого могли ощутить только одаренные. «Ильяса!» Стремительной тенью скользнул в комнату Дерард. «Погоди, запирая запирай ее шкатулку, дай мне одну прядь». Таремка молча исполнила его просьбу, затем захлопнула магический замочек, стараясь не замечать мелькнувшего во взгляде мужчины сожаления. «Что ты будешь с ней делать?» Хмуро поинтересовался Годранс, потягивая бодрящий отвар, куда добавил несколько капель какого-то зелья из фиалы темного стекла. «Отдам тебе». «Попозже, когда ты полностью восстановишь силы», — прозрачно намекнул граф, аккуратно заворачивая добычу в платочек. «Ну, удачи вам. Сюда идет следующая пациентка». И снова исчез за дверью в соседнюю комнату, не желая тревожить своим присутствием кадеток с неизменным упорством дружно величавших его разбойникам.